Глава 18. Военно-транспортный самолет «Атлас-С-3». Борт 901. Воздушный командный центр операции «Укушенная гадюка». Где-то над Персидским заливом. 11.45 по местному времени. «Ну что, ждем?» Я закинул в рот очередную порцию орешков и с удовольствием захрустел. Престон с раздражением дернул головой, реагируя на шелест пакетика со снеками. Чепорного британца коробило мое легкомысленное отношение к операции. Как всегда, идеально причесный элегантно одетый, он напоминал натянутую струну. «Да ты!» — я дружески хлопнул вас сало по плечу. «Слышал, что нервные клетки не восстанавливаются. Вот и не переживай. все получится». Я откинулся в кресле. Кроме нас, в переделанном под командный штаб-салоне огромного самолета еще с десяток человек, и все до последнего уставились в экраны компьютерных терминалов. Командирский костяк, в основном состоящий из офицеров частной военной компании «Инферно», той самой ЧВК, что входила в группу компаний «Сварок». А если нет? Сэр Артур Остров взглянул на меня, отвлекаясь от дисплея. Если не получится? Количество переменных слишком велико и предсказать результат с приемлемым уровнем процентов на успех? Я поморщился. Только атмосферы пессимизма сейчас не хватало. Заразит тут всех неуверенностью начнут сомневаться. А где сомнения, там и колебания, что в условиях военной операции совершенно недопустимо. «Хватит». Я решительно сжал кулак и легонько стукнул по подлокотнику. «Мы все рассчитали верно. Ошибок нет. А если вдруг что-то пойдет не так, то всегда есть запасной план отхода». Я помедлил, вспоминая детали замысла. И даже не один. Престон виноват и дернул плечами. «Извините, милорд», — сказал он, — «нервничаю». Я жестко улыбнулся. «Есть с чего». Основная идея базировалась на информации, добытой агентами Престона. Если она окажется неверной, то последствия и впрямь окажутся нехорошими. Придется экстренно носить ноги для перегруппировки основных сил. В рот отправилась очередная партия орешков. Ничего, вкусная штука. Я посмотрел на пакетик. Мишкины закрома. Интересно, где производится? Мелкий шрифт читался плохо, пришлось наклониться в бок, разбирая надпись. Калужская область, поселок. Выходит отечественный продукт. Очень даже неплохо. Надо будет подумать, может, прикупить компанию. Продовольственный сектор мы еще не затрагивали. Замечено движение в районе аэропорта, доложил один из офицеров-операторов. Наземные группы вышли на исходные позиции. Это хорошо, это просто замечательно, пробормотал я и с удвоенным удовольствием принялся поглощать хрустящие плоды ореховых деревьев. Посмотрел на Престона. Лоб напряжен, губы сжаты в тонкую линию, глаза прищурены, не отрываются от монитора с поступающими данными. Знаменитая британская сдержанность дала трещину. Волнуется? Правильно волнуется, понимая, что провала могут не простить. Он предложил нестандартный подход, обещая минимизацию потери нужное развитие ситуации после. Сейчас проходила своеобразная проверка Артура на должность главного разведчика. Справится? честь и хвала. Значит, его выкладки оказались верными. Нет. Ну что же, тогда придется подыскать более подходящую кандидатуру. Активность в районе резиденции мира. Снова оператор. Я крутанулся на кресле. Дай картинку. Вы уже подключились? Да, полный доступ, доложил боец. Система городского видеонаблюдения под нашим контролем. Как и энергетическая сеть, канализация, водопровод и другие коммуникации города. Отлично. Это вам не 20 век. Война нового поколения. Никаких захватов вокзалов и телеграфов, иное временной подход, кибератаки, вирусы, перехват управления, сетевые проникновения. Высокий уровень компьютеризации вывел указанные типы воздействия на передний край любого противостояния. Интернет и мобильная связь в роли социальных артерий с возможностью полноценного влияния на общество. Вывожу на главный экран. Появилось изображение, передаваемое с камеры резиденции правителя Катара. Как раз в этот момент красивые кованые ворота распахнулись под нажимом двух полицейских броневиков. Вслед за ними бежал спецназ штурмовой экипировки. Тонкий заслон из охраны был смят за считанные секунды. Лихо работают. Молодцы. Записываешь? Я глянул на оператора. Последовал молчаливый кивок. Отлично, жаль терять такие эффектные кадры. Потом продадим на телевидении, заработаем немного деньжат. Из первых рук, так сказать, эксклюзив. Думаешь, долго провозится? Я с аппетитом вновь захрустел орешками. Престон на секунду отвлекся от монитора. От 5 до 7 минут, ориентировочно, средний прогноз. Я восхищенно покачал головой. А сарайчик, здоровый, полагаешь, успеет? У них поддержка изнутри, напомнил сэр Артур. Лейлистов перестреляют еще на подходе. Штурмовым группам останется только зачистить небольшие очаги сопротивления, что будет нетрудно сделать при численном огневом перевесе у нападающих. Ну да, верно, подмечено. Предатели заранее позаботились о собственном преимуществе. Честь им за это и хвала. Хм, как-то двусмысленно по отношению к тем, кто изменил клятву верности. Ну да ладно. Борт 301 заходит на посадку. Я бросил взгляд на часы. Все по расписанию. Наблюдается активность в районе аэропорта. Сухой голос оператора действовал успокаивающе. Я зевнул. Фиксируем пуск ракеты, предположительно из ПЗРК. Я бросил в рот новую порцию хрустящих орешков. Попадание. Борт 301 уничтожен. На экранах горящие обломки подбитого самолета огненным дождем осыпаются на взлетную полосу международного аэропорта Абу-Наклах. Красиво. Я прокомментировал увиденное и с трудом подавил очередной зевок. Черт, так и челюсть свернуть недолго. Вот что значит находиться вдали от основного театра событий. Обманка сработала как надо, отозвался Престон. Пустой «Боинг-747» взорвался, не оставив после себя практически ничего. Полные баки топлива гарантировали тотальную аннигиляцию. Еще долго нельзя будет понять, что внутри никого не находилось. А это лишний выигрыш во времени, что нам и требовалось. «Сейчас они ожидают, что мы бросимся туда со всех ног», — заметил я. Британский внул. «Пора ломать рисунок игры. Приступаем к первой фазе», — он обернулся ко мне. Я развел руками. «Это твоя игра. Тебе и карты в руки. Командуй». Престон внимательно посмотрел в мои похолодевшие глаза, напоминающие об ответственности, и очень медленно кивнул, показывая, что понял безмолвный намек. Проколица Будет отвечать. Возможно, собственной жизнью. У нас тут не хор мальчиков с пальчиков. Все серьезно, по-взрослому. И наказание отнюдь не постановка в угол с устным выговором». «Да, милорд, благодарю за доверие. Тоже своего рода знак» соображая, что за успех обязательно последует награда. Должность главного шпиона у принца одного из сильнейших кланов планеты наделит его большой властью, при условии, что все выгорит и план удастся. Британец склонился к микрофону, ухоженный палец уверенно вдавил кнопку обратной связи общего канала. Приступаем к первой фазе. Небесным охотникам код 3. Где-то далеко на северо-западе стая ударных дронов заложила вираж, выходя на дистанцию уверенного поражения объектов. Резкое ускорение, форсаж на максимальных скоростях, сближение с целями и пуск целой россыпи ракет. Сначала по одним координатам, потом по другим. Слабая мощность боеголовок не давала гарантии полного уничтожения выбранных объектов, поэтому приходилось задействовать весь потенциал беспилотников. Цель 1 поражена, полное разрушение. Цель 3,5 частично. Нарушены конструкционные особенности. Прогноз – затопление в ближайшее время. Четвертое – устояло. Есть картинка? Вывожу на экран. Прямая телеметрия. Онлайн-трансляция с борта одного из дронов. Обожаю современные технологии. Не надо ждать подтверждения. Нажал кнопку наслаждайся. Искореженные остовы нефтяных платформ по добыче черного золота чадили густым плотным дымом. Что-то обваливалось, перекрученные куски металла падали вниз, ярким цветком сочного пламени полыхали накопительные баки. О как! Я наклонился вперед, стараясь рассмотреть последствия обстрела получше. Недурственно. Престон коротко кивнул. Глаза британца не отрывались от монитора, шла активная подготовка ко второму этапу плана. Но посмотрим, сработает ли предупреждение. Я вновь откинулся на спинку кресла. Блин, орешки кончились. Стоило прихватить попкорн такое шоу намечается штурм резиденции ими развершен. по внутренним каналам прямо не сообщается но с высокой долей вероятности альта ли мертв сообщил оператор отвечающий за перехват информации в сети готовится коммнике о случившемся быстро спросил я офицер защелкал клавишами пока неизвестно но прислуги отдан приказ прибрать главный зал для прессы «Угу, ясненько. Заговорщики одержали вверх и теперь готовятся объяснить народу новую политику партии. Как там звали этого советника? Джафар? Хитрое бестие. И дальновидное. Быстро понял, куда ветер дует и сменил сторону. Второй не такой гибкий в плане морали, скорее всего, уже мертв. Психологические портреты не соврали. Надо взять на заметку, аналитики постарались на славу. А достойных сотрудников всегда следует вознаграждать за труды». То ходит в гости по утрам, тут поступает мудро, то здесь сто грамм, то там сто грамм, на то оно и утро, — продекламировал я, вспомнив непонятно с чего дурацкий детский стишок. Потянулся за бутылкой с минералкой, рассеянно отхлебнул. Сэр Артур никак не прокомментировал поведение развеселившегося босса. — Ну что там, саудиты? Оценили намек? — спросил я, в первую очередь обращаясь к ответственному за спутниковую разведку. — Черт! Кто бы знал, во сколько мне влетела аренда всего лишь одного спутника шпиона Демидовых. Это же натуральный грабеж. Даже протекция Ксении не помогла. Жадные уральцы затребовали просто нереальные суммы. И всего за трое суток работы. Нет, положительно пора обзаводиться собственной спутниковой группировкой. Иначе я так разорюсь. Брать в лизинг орбитальные средства наблюдения слишком дорого. Саудиты пока нет. А вот арабы, похоже, передумали осуществлять переброску. По крайней мере, Геркулес и королевских ВВС все еще в месте базирования. Ого, как и десант. Похоже, там вовремя получили информацию о нанесенных ударах по объектам нефтедобывающей отрасли, основы экономики данных стран. Другие пока медлят. Я взглянул на Престона. Тебе решать. Британец помедлил, наморщил лоб и резко кивнул. Призраком на исходную. Код три девятки. Раздались слова в микрофон. Переданный приказ перетек в цифровой сигнал, зашифровался спецключом и унесся на многие сотни миль, чтобы в понятном виде прозвучать в гарнитуре системы связи диверсионной группы. «Жаль, нет потока у видео с боди-камер-ликвидаторов», — слух пожаловался я. Престон -скуп улыбнулся. «В противном случае они бы выдали свое присутствие, Милор. Враг мог перехватить исходящие сигналы. Группа находилась в режиме ожидания, аппаратура работала исключительно на прием». «Да знаю», — я отмахнулся и заложил руки за голову, медленно покачиваясь в эргономичном кресле. «Интересно, как там сейчас?» Группой диверсантов командовала ласка вместе со старыми приятелями. Кара и Джаггер в конечном итоге согласились на предложение временного сотрудничества. «Стихия смерти, камни и тени. Эта троица сейчас развернется по полной». «Не рано? Может, еще одумаются?» — спросил я, задумчиво глядя в высокий потолок внутреннего отсека военного транспортника. Атлас впечатлял. Здоровый махина. И как только держится в воздухе столько часов. Вот что значит сплав магии и технологий. Гибридные двигатели поистине творили чудеса. Престон покосился на меня. какая разница? И все равно планировалось в расход. Нельзя оставлять в живых ни одного представителя королевских семей. Все шейхи и миры должны уйти на покой. Навсегда. Я хмыкнул. Какой деликатный оборот речи, обозначающий банальную ликвидацию. Да, но по плану это надо было сделать значительно позже, а теперь мы идем с опережением графика. Не думаю, что наши основные оппоненты заподозрят неладное раньше времени. Я внимательно посмотрел на вас, Сало. Надо отдать ему должное, он не дрогнул. Отлично, выходит твердо уверен в решении, это хорошо. Иногда лучше что-то сделать и ошибиться, чем оставаться в бездействии. Основная цель и так будет достигнута. Какая разница, каким образом это будет сделано? Престон философски пожал плечами. Логично. Представляешь, что там сейчас происходит. Боевая магия разрывает пространство золотых залов королевских дворцов пустынных властителей. Изуродовные телостражников тела стражников валятся на пол, пачкая мраморные полы. Системы безопасности не справляются, пасуя перед жестким напором атакующих групп. Убийственный хаос, всесокрушающие твердь и невидимый сумрак буйствуют в покоях арабских владык. Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия обезглавлены, лишены военного и политического руководства. Знаю, что шейхи подстраховались и заполучили для охраны редкие артефакты. Но мои посланники справятся, прорвутся, сокрушат и заберут жизни тех, кто вздумал с нами играть. Так будет. Замечено оживление на одной из центральных улиц Дохи, — встрепенулся оператор. Регистрируем всплеск в магическом фоне. Тип? Начинаю идентификацию. Живей, поторопил Престон, прекрасно осознавая, что в подобных операциях любая секунда промедления может оказать в дальнейшем разрушительные последствия на общий ход выполнения плана. «Это как карточный домик. За день одну карту, сначала свалится соседняя, за ней другая, и тогда до тех пор, пока не рухнет все сооружение. И что особенно паскудно, чем дальше заходит процесс, тем сложнее его остановить. Лучше пресекать на корню, в зародыше». Параметры подходят под стихию разума, идет массовое воздействие. Так, а вот и первый ход конкурентов. Все, что случилось до этого, стрельба, штурма лишь подготовка к основному действу. Накачивает толпу. Изрек сэр Артур и обратился к координатору наземных отрядов. Там есть поблизости кто-то из наших? Офицер быстро сверился со списком. Браво, семь, примерно в полутора километрах на восток. Пусть займут позицию, уберут мозгоправо. Есть. Новый приказ ушел на землю. Тройка спецназовцев с опытом службы в глубинной разведке бывших ВСРФ, замаскированных под местных гражданских, переместились на крышу одного из зданий. Удобная точка для выстрела снайпера. Через девять с половиной минут следует доклад. Цель благополучно поражена. Заговоренные пули сработали на пять с плюсом. Десант так и не вылетел. В Дубае и в эр вспыхнули беспорядки, сообщил офицер, следящий за обстановкой на улицах вражеских столиц. Подогрейте им настроение. Города должны пылать, пусть улицы будут затоплены толпами разгневанного народа». Престон повернулся к другому оператору, отвечающему за информационное прикрытие. «Вы знаете, что делать». Боец киберпространства коротко кивнул. Начался вброс фейков и провокационных сообщений. Мессенджеры и социальной сети наводнили боты, выплескивающие похожие тексты. «При обычных обстоятельствах фальшивку заметить несложно». В условиях, когда атмосфера накалена до предела, мало кто заметит подмены. Информация пошла. Отлично, теперь настроение изменится с плюса на минус. Ментат пытался добиться одного, мы совершенно иного. Хотя в основе и у нас, и у оппонентов похожая цель – дестабилизация общества в конкретный промежуток времени. Просто они выставляли врагам народа одних, а мы других. Классика жанра. Приступаем к фазе 2. Сэр Артур наконец взбодрился и выглядел, как обычно, собранным и хладнокровным. Время – час дня по местному времени. Идем с опережением графика. Все пешки устранены, а так называемые арабские шейхи и мир в текущем сценарии выступали именно в роли обычных фигур на размен. Основные игроки готовились к прямой схватке. «Хоклятие! Надеюсь, расчеты верны, и нам не придется уносить отсюда ноги». Если лазутчики Престона напортачили, то даже думать не хочу, каким это может привести последствиям касательно общего состояния моих зарождающихся вооруженных сил. Возможно, стоило подстраховаться и известить Полину. Они уже неплохо окопались в Суэцком канале, наверняка есть лишние резервы. Да, дилемма. Просить о помощи совершенно не хочется. Тогда покажу, что не могу справиться сам. А это сильно повлияет на баланс в ходе выстраивания отношений с родным кланом представляю реакцию князя Кирилла, хмыкнет и, разумеется, прикажет помочь. Но тогда о разговоре на равных придется забыть. Скорее всего, надолго, если не навсегда. А уж какие разговоры пойдут среди остальных русских кланов? Злорадство, насмешки, ехидные реплики в адрес опростоволосившегося бунтаря, дружеские советы знать свое место и вести себя подобающе. Подумав об этом, я скрипнул зубами. «Хрен им нарыло!» Злопыхатели пусть катятся в ад, туда им и мы дорога, а мы справимся сами. Вызов брошен, и я держу победу. Дроны отстрелялись, эффективность ударов меньше 30%. Мало, но в принципе пойдет. Тут важны не сами разрушения, а возможность их потенциальной реализации на практике. Бомбили порты, а по морю доставляли почти 90% продовольствия. Когда станет известно, куда целились ракеты, паника усилится. Неопределенность, помноженная на страх и панику, рождает хаос. Психологическая война, чтобы ее. Стратегия нелинейного воздействия на общественное сознание. Дроны уходят на дозаправку и пополнение боекомплекта. Заброшенный аэродром где-то в Ираке. Именно там находилась оперативная база моих немногочисленных ВВС. Охрана переброшенного персонала и оборудования обошлась в кругленькую сумму. Вождь из местного племени никак не хотел уступать. Жадный поганец. Я отпил минералку. Есть признаки постороннего вмешательства? Престон удивленно на меня покосился. Кроме нас и наших коллег, уточнил я. Подозреваете участие третьей стороны? Британец нахмурился. Учитываю подобный вариант. Разве мы не исключили эту возможность? Разве сводки? Да, да, знаю, но ведь может случиться что угодно. Согласись, неудобно будет, если нас застанут в самый неподходящий момент со спущенными штанами. Как выпутаться будем, советник? Глаза англичанина блеснули, упоминание официальной должности приближенного сыграло роль своеобразного катализатора. Сэр Артур никогда не был дураком. С момента нашего знакомства он отлично понимал, что перебежчику, а он, по сути, им и являлся, человеком, вовремя переметнувшимся на другую сторону, фигура моего ранга вряд ли когда-нибудь сможет доверять в полной мере. Однако добиться статуса в свете принца хотелось, не оставаться послушной собачкой, вынужденной подчиняться клятве крови а стать действительно своим человеком. Это дорогого стоило. И сейчас шла проверка, достоин ли британец подняться на очередную ступеньку. Не застанут, милорд. Они уже начали действовать. Престон указал на монитор. Шла картинка с БПЛА-разведчика в режиме прямой трансляции. Появление из ниоткуда целой флотилии кораблей преимущественно десантных. Неплохая маскировка. Магия воды способна не только создавать гигантские цунами, но и тщательно скрывать в своих недрах очень впечатляюще, и главное, непонятно как, раз и возникли, без всяких лишних спецэффектов. А последствия примененных заклятий искусно размазали по общему фону. Виртуозная работа. Ребятки молодцы. Выходит, наши друзья догадались, что события развиваются не по их сценарию. Я удовлетворенно смехнулся. Действуют на упреждение, стремятся перехватить инициативу. Сэр Артур оставался сдержанным. Опрометчиво решение!» — я потер руки и от избытка чувств хлопнул британца по плечу. Импульсивный порыв командующего экспедиционным корпусом предсказал Престон. И теперь весь план уже не выглядел сумасбросством. Дальше как по указке. Высадка десанта, захват плацдарма, расширение зоны влияния. И ожесточенное сопротивление со стороны местных, подогретых новой порцией информационных вбросов по тематике. «Враг атакует нашу родину, защитим, станем нерушимой стеной», Смерть неверным, убившим лидеров нации. Ну и все в таком духе. Противник кровью умоется, пока достигнет поставленных целей. А под занавес, в образе спасителей миротворцев, придем мы и поможем разгромить вероломных агрессоров. Но перед этим обязательно подождем, постоим в сторонке, наблюдая, как разгневанный народ нападает на чужаков. А затем нанесем хирургически точный удар в спину ослабленного врага. В лучших традициях клановых войн. Ну что, мистер Престон, похоже, ваша модель поведения противника полностью подтвердилась. Мои поздравления. Я еще раз похлопал британца по плечу и, довольный, откинулся в кресле.